14. Дизайн. За несколько лет до события». Ещё утром Руслана вызвали к главврачу и сообщили, что его направляют на курсы, но для этого ему надо провести обновление чипа. «Хорошо. Когда?» «Это была хорошая новость. Завтра. Вот направление. Тебе прошьёт чип UT-Земля-Джа-48». g 48 серьёзно?» Он даже не надеялся получить чип с такими возможностями, как с функцией искусственных нервов. Давно уже слышал о чипах UT и знал их преимущества, и вот теперь ему предложили за счет больницы установить их. «Да, серьезно, ты против?» Спросила уже немолодая женщина. «Нет, что вы, я хоть сейчас готов. Успеешь завтра на операцию, а пока можешь продолжить работу. Свободен». Руслан не знал, чего ожидать. Чип как чип уже менял четвертый, но только после того, как Руслан погрузился в им с новым чипом расширения GA, осознал реальность искусственного мира. Теперь все стало по-другому, после загрузки он стоял и не шевелился, ноги чувствовали притяжение, а лицо как дует ветер, почувствовал запах от липы, что росла чуть в стороне. Теперь и правда все изменилось. Даже Фае выглядела по-иному, вроде все то же самое, но цвета стали более насыщенными. Первые дни проходил диагностику, проверял, как искусственные нервы незаметно проникали в мозг, нет ли отторжения чипа. Все было замечательно, и женщина, возможно, это была жена А.П., удовлетворенная результатом, поставила отметку «Годен». Уже на следующий день Руслан получил с десяток предложений от магазинов, что специализировались на товаре для чипа UT с расширением GA. Он не понял, в чем разница, но для эксперимента заказал небольшой апгрейд одежды. «Добрый день», — раздался приятный женский голос в трубке телефона. «Добрый», — ответил он, — «чем обязан». Не любил назойливые звонки и старался оградить себя от рекламы, но она всплывала буквально везде и, как ему казалось, даже закрыв глаза, видел какие-то образы машин. Искусственные нервы разрастались и проникали все глубже в мозг. Теперь стоило подумать о том, что пора бы перекусить, как рекламный баннер, что еще минуту назад предлагал приобрести шампунь, вдруг показывал пиццу. На баннере была именно его любимая пицца с ананасами. То же самое с одеждой. Руслан хотел купить сандалии, и вот реклама сообщает, где они продаются, стоит подумать о том, чтобы поменять кресло в зале, как тебя будет окружать реклама кресел. Он быстро привык к этим новшествам, они ему не сильно докучали, все равно от рекламы никуда не денешься, это и есть жизнь. И все же, переходя в искусственный мир, он терялся и порой, даже вернувшись в реальность, долго думал, где он. «Это круто, но бессмысленно. Зачем такая точность передачи цифрового мира?» Руслан с трудом поднимался с кресла и долго смотрел на свои руки, думая, реальные они или все же нет. Новый чип дал новые возможности, но забрал свободу. Это он стал понимать чуть позже. Теперь даже боялся думать, поскольку мысли выдавали. Но на работе все было спокойно, реклама пропадала, как только он входил в фойе больницы. Здесь он отдыхал и порой не хотел возвращаться в свою клетку, пока не получил лицензию на брак. «Я выбрала дизайн нашей спальни, смотри, вот тут поставим кровать, а здесь две тумбочки и еще коврик. Мне холодно по утрам, ты не против?» Обнимая его, спросила Галина. «А может быть что-нибудь такая королевское, а?» «Ты хочешь, чтобы у нас в спальне была кровать с балдахином?» «Не знаю, может и да. Посмотрим». Выбор дизайна спален был большой, от примитивного словно эта землянка до роскошного, будто и ты и правда король. Галина не один день просидела за каталогами, перелистывая страницы, а после связалась с дизайнером и уже с ним внесла окончательные поправки. «Мне нравится», — согласился Руслан с последним интерьером. «А не слишком ли много золотого оттенка?» «Нет, я разбавила его синими стенами с лилиями. Если ты не против, скажу дизайнеру, чтобы он все подготовил, и пока мы будем на работе, все сделают». «Так быстро?» Удивился Руслан, понимая, что ремонт обычно тянется не один день. «Точно, мне пообещали сделать все быстро. Уже ночь мы проведем в королевском номере». «Ну хорошо». Он ушел на работу. Галина еще задержалась, чтобы встретить дизайнера, но после и она ушла. Руслан весь день вертелся на месте, думал о голубых стенах, о своей жене. Как они будут смотреться на потолок и шептаться? «Ты чего сегодня такой нервный? Что-то случилось?» – спросил его Олег. «Нет, Галя заказала интерьер в спальню, говорит, он будет бесподобным, а дизайнер уверяет, что...» «Такого я еще нигде не видел». «О, почему?» «Что-то сказал про мой чип и совместимость с Я так и не понял, что это, вот и жду». «Ты, наверное, про дизайн загрузки?» «Не знаю, может. На картинке выглядит круто. Потом приглашу в гости». «Отлично, не забудь». Как только время работы закончилось, Руслан быстро побежал домой. Галина уже ждала его у подъезда. «Я не могла сегодня работать, все думала о том, что увижу. Ты готов?» «Волнуешься?» Странно спрашивать не натурала о том, волнуется он или нет, но он видел, как Галина переживала, когда вошла в подъезд. Они подошли к своей квартире, нажали на звонок, уже через несколько секунд им открыл дизайнер. «Проходите, все готово», — сказала женщина. «Уже? Так быстро?» — удивился он. «Я же обещала, что к вечеру все будет готово». «Можно взглянуть?» – спросила Галина и вытянула шею, чтобы одним глазком посмотреть, но дверь в спальню была закрыта. «Нет, пока еще рано. Давайте проверим вашу совместимость», – сказала дизайнер и показала рукой, чтобы они вдвоем прошли в зал. «Ладно, надо, значит, надо. А что это значит, совместимость?» «Не беспокойтесь, это не займет много времени. Присаживайтесь». Руслан с Галиной так и сделали, сели на диван и внимательно посмотрели на картинку, что показала им дизайнер. На ней были ровные серые квадраты, ничего примечательного. Женщина задала несколько вопросов, потом показала вторую картинку с горизонтальными линиями и опять спросила о том, что они видят. Так прошло минут двадцать. Женщина открыла переносной терминал, внесла поправки, после ещё раз показала несколько картинок и, удовлетворённая результатом, кивнула. «Отлично. У вас полная совместимость. Вы, наверное, не дождётесь, когда сможете увидеть вашу спальню?» На этих словах Галина кивнула и взяла руку мужа. «Тогда идёмте, я вам всё покажу». Когда открылась дверь в спальню, Руслан замер на месте. То, что было на картинке, было жалкой пародией того, что увидел. Галина, как девочка взвизгнула, на месте запрыгала от радости и, забежав в спальню, закрутила головой во все стороны. «Это... это...» У него не было слов, чтобы описать все то, что он увидел. «Тебе нравится?» Галина чмокнула мужа в щечку и прижалась к нему. «Посмотри, какой потолок, а стены, а ковер! Точь в точь, как я себе представляла. Ах!» Восхищенно выдохнула она и присела на край кровати. «Вам нравится?» — спросила женщина. «Да», — восторженно сказала Галина. «А вам?» — обратилась она к Руслану. «Когда вы все успели, тут ведь работы на месяц». «Значит, нравится?» «Да, нравится, даже очень, честно, не ожидал». Дизайнер ушел, оставив мужчину наедине со своей супругой, а та все еще не могла поверить в то, что у них теперь будет королевская спальня. Он был счастлив, как ребенок, не хотел выходить из комнаты, они прямо тут поушинали и, отбросив покрывало, легли в постель. Руслан злился на то, что система каким-то образом скопировала его спальню и перенесла в искусственный мир, но там не было его Галины, а ему одному она была не нужна. Он злился. Система за ним подсматривала, словно шпик все контролировала, считывала его мысли и делала дубликат в им. Руслан покинул свой ненастоящий дом. Тут он был один и пошел через мост в противоположную сторону. Где-то грохнуло повернул голову и увидел, как пламя от взрыва поднялось вверх, а после повалил густой черный дым. Он впервые увидел взрыв, была ли это случайность или нет, но любопытство подтолкнуло его посмотреть, что произошло. Однако ему это не удалось. Служба безопасности перекрыла дорогу, пропуская к месту пожара машины МЧС.